Глава 14 Голос женщины звучал в голове, а лошадь остановилась, не сводя с меня внимания блестящих глаз. Я не знал, это сон или реальность, но мог полностью управлять своими мыслями. «Нарантуя, что тебе надо от меня?» «Колдун и убийца даже после смерти не оставляет нас в покое. Мы хотим освободиться. Ты должен нам помочь». Лошадь взмахнула хвостом будто хотела придать силы словам. «Как? Что я могу для вас сделать?» — мысленно спросил я. «Он сделал ошибку во время ритуала, поэтому сам себя привязал к собственному мертвому телу. Он злится, но не может перейти в иной мир и должен помочь ему, а заодно и нам». «Чего ты решила, что я смогу это сделать? Я всего лишь...» «Не обманывай меня! Я знаю, кто ты!» Лошадь сердито ударила копытом. «Ты сняла ковы с гробницы. Ты сильный маг. Маг из другого мира. У тебя гораздо больше сил, чем ты думаешь». «Ладно, ладно, ты меня раскусила. Но я не ведьмак и ничего не понимаю в местных ритуалах и заклинаниях». «Найди книгу», — ответила она. «А что, если я откажусь?» «Ты умрешь!» Яростно взревела она и глаза лошади вспыхнули красным огнем. В нас ударил тяжелый запах серы и гнили. Лошадь резко развернулась и двинулась прочь. «Нарантуя, это ты убила хана!» — крикнул я ей вслед. А в это самое мгновение все пропало, и я проснулся. Меня снова трясло от озноба. Ломила все суставы и раскалывалась голова. «Кислота раствори эту Нарантую! Уверен, это она на меня так влияет». Других объяснений у меня не было. Включив светильник, я потянулся к тумбочке и вдруг заметил на руке красные пятна. «Какого лешего?» — выдохнул я. Нахватался от деда. Резко сел в кровати и поднял рукава. На обеих руках краснели шелушащиеся пятна размером с монету. Точно такие же пятна были на ногах и животе. И «Этого только не хватало!» — я невольно скривился, разглядывая себя в зеркале. На щеках, лбу и даже на носу они были. К тому же, со тела нестерпимо зудело. Вытащив из тумбочки зелья, выпил его и снова лег в кровать. Вскоре пятна начали бледнеть, а еще через несколько минут пропали, будто их и не было. Не знаю, что это за болезнь, но я точно не заразился и не отравился. Я был почти уверен, что это призрак постарался, а может и сам хан. Проворочившись полчаса, я так и не смог заснуть и вспоминал разговор с лошадью. Она посоветовала найти книгу. Что за книга? Может, она имела в виду ведьминскую книгу, подобную той, что я видел в квартире любовницы молодого папаши, когда пытался помочь беременной женщине избавиться от порчи. Хм, и откуда мне взять такую книгу? Что-то я сомневаюсь, что в библиотеке и Академии можно ее найти. Хотя лучше спросить у хранителя. Возможно, наряду с другими опасными книгами они также хранят и ведьминские. На утро я ни слова не сказал о странном сне. Не хватало еще домашних перепугать. Сам разберусь. «Сашка, подожди меня!» Услышал крик сзади, когда поднимался по лестнице к парадным дверям Академии. Это был Сеня. Он бежал со стороны дороги. Весь раскраснелся, то ли от бега, то ли от холода. «Ты откуда?» — спросил я, когда парень тяжело дыша остановился возле меня. «Проводил родителей. Уехали, наконец!» Он улыбнулся. «Приходите сегодня вечером с Леной ко мне в гости». «Еще Аурику приглашу. Посидим вчетвером». «Хорошо, давай посидим», — кивнул я. Не успели мы дойти до двери, как меня снова окликнули. «Филатов!» — на этот раз это был Боярышников. «Доброе утро, Даниил Ефремович!» — поздоровался Сеня. А я лишь скупо кивнул. «Здрасте, Афанасьев!» — даже не взглянув на него, ответил препод и обратился ко мне. «Филатов! Говорят, в Реутове эпидемию остановили». Сегодня в утренней газете статья вышла. Все верно. Народ найден. А больные выздоравливают, ответил я, не понимая, к чему он клонит. После сегодняшней статьи к вам наверняка подтянутся журналисты узнать подробности этого дела. Надеюсь, вы не забудете упомянуть, кто вам помогал. Он многозначительно посмотрел на меня. Конечно, нет, расскажу всю правду, заверил я. Боярышников замялся и, понизив голос, уточнил. «Какую именно правду вы им расскажете?» «Правда только одна. Вот вариантов лжи. Может быть, великое множество», — улыбнулся я. «А, ну ладно. Только вы это. Говорите убедительно и проследите за тем, чтобы они правильно записали мое имя. Даниил с двумя «и», ясно?» «Да», — кивнул я. «Ну ладно, идите на занятия, а то снова опоздаете». Он двинулся вперед и скрылся за дверью Академии. Сегодня два занятия проходили с Викторией Сергеевной в оранжерее. Я снова вспомнил про А Может, профессор что-то изобрел? Что-то очень опасное. И именно поэтому его похитили бандиты, чтобы он на них работал. Не, не подходит. Тогда зачем им подставлять его и подговаривать студентов напасть на меня? Виктория Сергеевна, можно поговорить с вами? Я подошел к ней после того, как все студенты ушли. И остались только мы с Сеней и Аурикой. «Слушаю, Саша, что вас интересует?» Она внимательно посмотрела на меня, отвлекшись от журнала, в котором проставляла оценки. «Что вы думаете по поводу пропажи профессора Щавелева?» Я решил не ходить вокруг да около. «Ничего не думаю», — пожала она плечами. «Для этого есть более компетентные органы. Но мне его очень жалко. Он был прекрасным человеком и моим наставником. Если честно, я думаю, что его с кем-то перепутали» понизив голос, произнесла она и взглянула в сторону двери. «Дома в нашем квартале очень похожи друг на друга. Возможно, хотели похитить кого-то другого, но похитили его». «Кого, например?» — спросил Сеня. «В академгородке живут два декана. У них в разы и больше зарплата, чем у обычного профессора». «Они же должны были понять, что ошиблись?» — подала голос Аурика. «Я об этом даже думать не хочу». Виктория Сергеевна как-то затравленно посмотрела на нас. Одного профессора могли просто убить, чтобы он не выдал их. Я не был согласен с этим предположением. В эту картину снова не вписывалось нападение студентов на меня. Мы попрощались с ней и вышли наружу. После теплой и влажной оранжереи воздух на улице казался ледяным, а ветер буквально пронизывал насквозь. «Как же холодно!» — поежилась Аурика прогнозу погоды на следующей неделе должен выпасть снег. Быстрее бы уже!» — ответил Сеня. Снял с себя шарф и набросил на плечи девушки, Одетую лишь форму академии. «Я с холодного края, поэтому мороз мне ближе, чем эта слякоть и серость». Мы быстро добрались до академии и пошли в столовую выпить чего-нибудь горячего. Там же я встретил Лену и предложил пойти в гости к Сене. «С удовольствием!» — ответила она. «Только у меня еще два занятия. У нас тоже. Поэтому давай после последней пары встретимся в холле». «Хорошо», — она пристала на цыпочки и прошептала мне на ухо. «Никак не могу забыть ту ночь. Может, повторим?» «Обязательно», — улыбнулся я и нежно поцеловал ее. Откуда-то сбоку послышался печальный вздох. Обернувшись, увидел ту самую лупоухую подружку Лены. Она с таким восхищением смотрела на меня, что мне стало не по себе. Только этого не хватало. Мы разошлись по аудиториям и, как и договорились, встретились после занятий в холле. Я предложил заказать ужин в ресторане, но Сеня был категорически против. Сказал, что раз сам пригласил, то и об этом позаботиться. Ну ладно, настаивать не буду. Вчетвером мы двинулись в сторону Академгородка, но не успели добраться даже до стадиона, мимо которого пролегал путь, как в кармане зазвонил телефон. «Шурик, это я!» — послышался возбужденный голос деда. «Ты где?» «Иду в гости к Сене». «Что еще за Сеня?» «Потом объясню. Что ты хотел?» «Мы с Димой собираемся ехать в поместье. Поедешь с нами?» «Сейчас. Зачем?» — удивился я. Аймали, лазутчика!» — довольным голосом произнес он. «Кого?» — я остановился, и друзья, которые до этого беззаботно болтали... О преимуществах жизни подальше от родителей повернулись и настороженно посмотрели на меня. «Ну, того негодяя, о котором нам уже докладывали. Он снова пытался пробраться на территорию, но его поймали. Зачем ехать, если охранники сами могут у него все выведать и нам доложить?» «Не понял я». «Так ведь молчит этот подлец, ничего не говорит. Попов тоже выдвигается. Будем... будем колоть этого гада». Я посмотрел на притихших друзей. Они явно настроены хорошо провести пятничный вечер, но мне тоже интересно узнать, кого поймали охранники. К тому же, возможно, без меня они не смогут из него вытянуть правду. «Подъезжайте за мной к Академии», — ответил я и закончил разговор. Друзья тут же поникли и недовольно уставились на меня. «Все отменяется?» — спросила Лена. «Конечно же нет», — заверил я. «Я быстро туда и обратно». — Ну, ладно, мы будем тебя ждать. Лена мокнула меня в щеку, и они с Аурикой двинулись к домам. — Не задерживайся. Родители наливку из ежевики привезли. Хочу тебя угостить. Ты такого точно не пробовал. — Ну, ладно, постараюсь побыстрее решить дела. К десяти наверняка вернусь, а ты развлеки девушек, чтобы не заскучали. — Думаю, они найдут, чем себя занять. Я торопливо двинулся к академии. Пожалуй, пора переходить на теплую одежду а то пиджак и рубашка совсем не спасали от промозглого ветра. Когда обошел здание Академии, увидел, что неподалеку уже стоит машина нашего начальника службы безопасности, Кирилла Попова. Я сел на переднее сиденье рядом с Кириллом. Сзади сидели дед и Дима. — Ты представляешь, это гнида ограду взорвала! — возмущенно проговорил дед. — Хорошо, что в это время неподалеку... Наши бойцы с дозором проходили. — Он вообще ничего не говорит? — спросил я у Попова. — Молчит. С собой у него нет никаких документов, даже телефона нет. Ему ведь почти удалось скрыться. Но я сегодня Артура Орешкина на охрану поместья поставил. Он маг воды и служил в гвардии императора. В прошлом году в отставку вышел и попросился ко мне на подработку. Так вот Орешкин смог его задержать с помощью своей водяной руки. «Ясно. А чем взрывал?» «Больше ничего не знаю. Приедем на место и выясним». До поместья мы домчались быстро, ведь Попов хорошо знал этот город и объехал по дворам все долгие светофоры и нагруженные дороги. На воротах нас уже ждали и сразу открыли их, два мы подъехали. Пойманного человека завели в сторожку охраны и на всякий случай надели наручники. Он не был магом, поэтому антимагические кандалы ему не понадобились. Это был коренастый силач, злыми колючими глазами, перебитым носом и татуировкой на левой щеке, в виде распахнутой пасти кобры. Под правым глазом расплылся синяк. Он сидел на табуретке в углу сторожки и смотрел под ноги. — Ты кто такой? — грозно спросил дед. Мужчина поднял голову, окинул его насмешливым взглядом и снова уставился на пол. «Отвечай, паскуда!» — взвился старик Филатов, но тот даже не шелохнулся. Дед за поддержкой взглянул на Попова, тот кивнул и повернулся к бойцу, которого представил нам по прибытии Артуром Орешкиным. «Артурчик, припугни болезного!» Мужчина плотоядно кивнул, прошел между нами и остановился за пару метров от бандита. Взмах, и прямо из воздуха образовалась водяная рука. Брызги от нее долетали даже до нас. «А может, наш незнакомец любит нырять? Проверим!» Он вытянул руку и сжал кулак. То же самое проделала водяная рука и обхватила голову мужчине. Тот встрепенулся и задержал дыхание. Правда, хватило его ненадолго. С бульканием остатки воздуха запузырились. Он, испуганно вытаращившись, принялся открывать рот, будто пытался докричаться до мага. «Хватит с него!» — сказал Попов. «Ну, хватит, так хватит!» Пожал плечами Орешкин, и водяная рука пропала. Бандит шумом начал вдыхать воздух. «Ну что, будешь говорить или снова поныряешь?» Начальник службы безопасности приблизился к нему. Мужчина с ненавистью зыркнул на него и сплюнул ему под ноги, едва не попав на дорогие ботинки. «Жаль!» — пожал плечами Попов. «Артурчик, продолжай!» И он продолжил. Но на этот раз мужчина чуть не захлебнулся, и когда Орешкин убрал водяную руку, того вырвало водой. Однако даже после таких пыток он не заговорил. «А может, он глухонемой?» — предположил Дима. «Нет, когда его поймали, он не был таким скромным. Даже я не знаю столько матерных слов», — посмехнулся Орешкин. «Я бы хотел с ним поговорить», — проговорил я и с нажимом добавил. «Наедине». Старик возмущенно возрился на меня, поднял свой крючковатый палец и потряс им. «Еще чего! Он же тебе, как цыпленку, голову свернет! Такому верзили даже наручники не помешают! Ничего он мне не сделает. Выйдите отсюда!» Я обвел взглядом присутствующих. Попов пожал плечами, махнул рукой бойцам и вышел из сторожки. «Ты уверен?» — полголоса спросил Дима. — Уверен. Хочу поговорить с ним без свидетелей. — Хорошо. Но, если что, мы за дверью, — предупредил он и вышел вслед за охранниками. — Я никуда не пойду, — упрямо заявил старик Филатов. — А меня внук один, и рисковать его жизнью я не собираюсь. Меня отсюда только насильно можно вынести, понял? Он поджал губы и сурово посмотрел на меня. — Ну что делать с этим упертым бараном? — Ладно, оставайся, — махнул я рукой. Ты и так много знаешь. Я приблизился к мужчине, который из-под с любопытством поглядывал на меня. Наверное, гадал, что же такого я умею. С собой у меня не было сыворотки правды, но для самозащиты я всегда носил с собой одно из опасных зелий. Сегодня мне под руку попалась пробирка с эссенцией разъедающего прикосновения, и посвящать окружающих свои способности я не намерен. Чем меньше знают, тем легче будет моя жизнь. Ведь каждый захочет получить себе зелье, с помощью которого можно проникнуть даже в самый охраняемый банк. Оглядевшись, я увидел жестяные кружки, на стенной полке. Подошел, взял одну и поставил на пол перед бандитом дном вверх. — не откажусь! — хрипло усмехнулся он, обнажив пеньки гнилых зубов. — А, так ты все-таки разговариваешь! — сплеснул руками дед. — Говори, поскуда кто тебя подослал! Но наемник будто не слышал его и продолжал следить за мной. Я тем временем вытащил из внутреннего нагрудного кармана пробирку с эссенцией, откупорил тугую пробковую крышку и капнул одну каплю на кружку. Металл начал таять прямо на глазах. Когда эссенция достигла деревянного пола, то прожгла его насквозь, оставив небольшую дыру. Как думаешь, что будет, когда я капну тебе на ногу? Я медленно двинулся к нему, сжимая пробирку в руках. И улыбался самой безобидной улыбкой. Даже страшно подумать, что будет, если я нечаянно поскользнусь и каплю попадут тебе на голову. Не подходи ко мне! Он немигающим взглядом следил за рукой, в которой была пробирка. Будешь говорить? уточнил я. Буду, зло процедил он сквозь зубы. Сразу хочу предупредить, что вранье я заверстую, и пробирку я не уберу, пока не расскажешь все, что мы хотим знать. Бандит кивнул и покосился на испорченную кружку. «Вот и хорошо!» С облегчением выдохнул дед и позвал остальных. Когда все были в сборе, я задал вопрос, который интересовал всех нас. «Зачем ты пытался проникнуть на территорию нашего поместья?» «Заказали! Найти кое-что!» — буркнул он. «Что?» «Артефакт!» «Что за артефакт? Для чего он используется?» «Нет откуда знать! Фотку только показали!» Сказали, что он очень опасный, и чтобы я никуда не нажимала, то могу помереть. Еще сказали, что его спрятали пять лет назад, поэтому не уверены, что он до сих пор на месте. Здесь эти хозяйничал. Мы с Дедом и Димой переглянулись. Мы догадались, о каком артефакте идет речь. Осталось выяснить, кому и зачем он понадобился.